На кладбище стало одной могилой больше. И в городе как-то незаметно для самих жителей прижилось название «военное кладбище». А огороды у реки местные острословы окрестили чеченскими. Олег же Бобров доставал мэра Цветкова предложением переименовать улицу Садовую в спецназовскую. Жители улицы немедленно возмутились, посчитав это оскорбительным. Один из них, не представившись в прямом эфире, пообещал на завтра же набить журналисту морду. А мэру, если он пойдет на поводу, немного много ни мало – импичмент. Спецназовцы, друзья покойного Прошкина по отряду, уже не могли пить. Алкоголь их не брал. Они рвались в Чечню. Но командир бригады сказал, «Рано об этом думать». Чувствовалось, что говорит он с чужого голоса. Решение было за московскими следователями. Подполковник Камнев, руководивший следственной бригадой, в неофициальной беседе сказал командиру бригады и мэру Цветкову, что опасаться снайпера не стоит. Экспертиза подтвердила, что все бойцы убиты из одной и той же винтовки. По его мнению, снайпер уже покинул Ельск. Но пока следствие не окончено, отменить прежнее распоряжение он не может. Вооруженные патрули круглые сутки ходили по городу. Останавливали всех подозрительных, проверяли документы. Дважды проводили рейды на местном рынке. Из Ельска исчезли все лица кавказской национальности, а вместе с ними – дыни, арбузы, персики и гранаты. Майор Грушин переживал гибель своих бойцов в мирной обстановке намного острее, чем на войне. Он осунулся, ходил небритым, и могло показаться, что его запас прочности исчерпан. Часто ранним утром его видели на военном кладбище. Он стоял, опираясь на новую ограду, и смотрел на одинаковые могильные холмики. С его губ слетали тихие слова. Он смотрел на фотографии, просил прощения у своих подчиненных за то решение, которое уже почти принял. Теперь-то он догадывался, почему один за другим в мирное время гибнут его бойцы, прошедшие огонь и воду, и много раз смотревшие смерти в глаза». Но кому были нужны его страшные догадки? Командованию? Да нет. Может, оставшимся в живых спецназовцам? С этими невеселыми мыслями майор возвращался в часть, отдавал приказы, распоряжения, проводил занятия. Но они не могли отвлечь его, не могли заставить не думать о том, что в войне не бывает победителей. Она – беспросветный кошмар, цепная реакция смертей. И пуля, выпущенная тобой, убив кого-то, не остается ржаветь в теле врага, а возвращается. И ни бронежилет, ни толстые стены, ни каска не спасут, потому что она пробивает на вылет твою душу. А еще майора Грушина странно беспокоил Холмогоров. Один раз он столкнулся с ним у кладбища, а второй раз у сгоревшего пивного ларька. Холмогоров с неестественно прямой спиной сидел на корточках рядом с бывшим спецназовцем Гришей Бондаревым. Они вдвоем рисовали на растрескавшемся асфальте. Один обломком красного кирпича, другой обломком белого. Женское лицо с огромными, как тарелки, глазами. Кривой крест из красных обломков кирпича был в шагах в пяти от них. «Интересно», – подумал майор. «О чем и почему сумасшедший Гриша всегда нелюдимый?» говорит советникам патриарха. Майор тогда принес своему бывшему подчиненному несколько банок тушенки, дешевые сигареты, печенье и новые башмаки. Грушину было неприятно, что его солдат, имеющий боевые награды, ходит по городу босой, небритый и, скорее всего, голодный. Деньги, собранные ребятами, майор решил отдать Гришиной сестре. Гришка на мгновение оторвал взгляд от рисунка, посмотрел на майора, и тот понял, что Бондарев его не узнает. «Гриша, это я, майор Грушин!» Сумасшедший, сморгнув слезу, спросил. «А тебе чего, военный?» Майор скрежетнул зубами и сглотнул комок. «Наверное, лучше пуля в сердце, чем такая жизнь!» Гриша хихикнул, а затем отчетливо, словно диктовал, проговорил. «Я ее видел. Меня она отпустила!» Приложил палец к губам. «Кавказская овчарка! Только тихо! Она всегда рядом!» Закрыл лицо руками и задрожал всем телом. Холмогоров положил руку на плечо сумасшедшего. Майор сразу почувствовал, что здесь ему делать нечего. Он переступил через криво выложенный крест и пошел, глядя под ноги, все ускоряя и ускоряя шаг. К воротам части он подбежал, уже тяжело дыша. А Гриша Бондарев, проплакав четверть часа, вдруг улыбнулся и принялся босой ногой затирать рисунок на шершавом сером асфальте. Но этого майор Грушин уже не видел. Он заперся в своем кабинете, вытащил из стола лист бумаги, Взял шариковую авторучку, долго и тупо смотрел на нее, хотя знал до последнего слова, что надо написать. Ручка хрустнула в сильных пальцах, так и не прикоснувшись к бумаге. В дверь кабинета постучали, и майор Грушин по-воровски быстро убрал со стола лист. «Разрешите, товарищ майор?» Это был сержант Куницын. «Проходи, Паша, ну и видок у тебя, сержант, в гроб краша кладут». «Знаю, а у вас не лучше». Майор по щеку. «Да, надо побриться». «Думаете, поможет?» «Надеюсь. А мы уже ни на что не надеемся. Если вы не отправите нас куда-нибудь из казармы, мы с ума сойдем. У мужиков уже крыши едут. На блокпост хотим, в караул. Говорят, их скоро ликвидируют». «И то дело». Куницын вынашивал одну мысль, которая после гибели Прошкина не покидала его. Но за пределы части он вырваться не мог. «Я договорюсь», – пообещал Грушин. «Считай, уже договорился. Ты давно видел Гришку?» «Да недели две уже». «А я недавно. Смотрел на него раньше и думал. от мужик крепкий, ничто его не сломит. А сейчас глаза отвожу». Не узнает он меня. А я к нему подходить боюсь, признался Куницын. Он всех наших ребят мертвецами называет. И Прошкину сказал, ну, вроде как удивился. Почему ты пришел? Ты же мертвый, уходи. А, а Прошкин что? Засмеялся и к Машке пошел. Как в воду глядит. Глядел. Поправил себя Грушин. «Ладно, я пойду, ребят обрадую. Разрешите?» «Разрешаю». Солнце медленно садилось за реку. Холмогоров стоял за спиной у Гриши, наблюдая, как тот складывает из кусков кирпича странное сооружение. Кривой крест рос вверх. Холмогоров подумал, «Гриша здесь целый день, и за все это время он ни пил и не ел». «Гриша, а что ты строишь?» «Дом? Для кого?» Сумасшедший передернул сильными плечами, повернулся к Холмогорову лицом, поднял указательный палец. «А ты угадай, ты же все знаешь!» «Ничего я не знаю!» «Да нет, знаешь, только говорить не хочешь!» «Кому я должен сказать?» «Всем!» «И что тогда?» «А принеси еще кирпичиков!» Калмагоров отправился к разваленной кирпичной стене. В ржавом ведре он принес битого кирпича. Только сейчас Андрей Алексеевич заметил, на каком красивом месте он стоит. Солнце еще не село, но над рекой, над лугами, над дорогой уже стлался туман. По шоссе с зажженными фарами, которые были бледнее солнца, ехал военный Урал. Рок мотора газ в тумане растворялся в нем. «Красота-то какая!» Глядя на горизонт, произнес Холмогоров. «Ага!» – отозвался Гриша, не прерывая строительство. «Завтра крышу покрою!» Холмогоров следил взглядом за грузовиком до тех пор, пока тот не сполз в ложбину, исчезнув в розовом тумане. «Спасибо тебе, Гриша!» «Ага!» Холмогоров возвращался в гостиницу, понимая, что скоро он покинет Ельск. Очень скоро. Может быть, через день или два. А затем, через несколько лет, он будет ехать по шоссе. Возможно, таким же летним вечером его машина вынырнет из розового тумана, и он увидит и подумает. «Бог вкладывает истину либо в уста младенца, либо в уста блаженного». Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Наряд сержанта Куницына принял блокпост. Ни спать, ни есть четырем спецназовцам не хотелось. Здесь, на блокпосту, они чувствовали себя в полной безопасности. Они были вооружены и за все свои действия отвечали сами. Оружие, как дорогие украшения женщинам, мужчинам придает уверенность в собственных силах. Может быть, впервые со дня похорон Прошкина они шутили. Шутки были дурацкие и даже злые. «Я вчера министру рапорт написал», – сказал Ваня Маланин. «И что, министр?» – спросил Бронников. «Не знаю. Не пустят они нас в Чечню, побоятся. Если б меня сейчас туда, я бы их не щадил». «Да успокойся ты!» — одернул уманца Куницын. — Лучше сигарету дай. — А сто грамм тебе не налить, сержант? — Сто грамм не хочу. А вот канистра с бензином, который ты с заправщика слил, я приказал вынести в кусты. Воняют. — Ага, вот так все брошу и побегу. Когда приспичит отлить, тогда и вынесу. Договорились? — Ох, и договоришься же ты у меня. Послышался шум подъезжающей машины. «Москвич валит!» «Нет, не москвич! Жигуль!» «Пошли, гадалы!» Сказал Куницын, подхватывая автомат. Никто не спешил. Знали, что машина и так остановится. Дорога перегорожена шлагбаумом. Дураков нарываться на автоматную очередь озлобленных спецназовцев нет. Машина нагло просигналила. «Это что за урод? Борзой какой-то! Сейчас мы тебя построим!» Уманец передернул затвор и стал за угол, готовый крикнуть привычное. «Выходи из машины, руки на крышу, не оборачиваться!» Жигули резко сбросили скорость и врезались бампером в шлагбаум. Уманец ослепил водителя мощным фонарем. Тот разразился матом. «Вы что, в Чечне? Своих не признал? Охренели в конец горя!» Из «Жигулей» выбрался прапорщик в такой же серо-голубой камуфляжной форме, как и наряд на блокпосту, но без бронежилета и оружия. «Здорово, орлы!» «Да мы и поздоровее видали», — сказал Куницын. «От тещи прешь, Павлов?» «От нее, родимый, чтоб нас сдохла!» Прапорщик Павлов показал ладони в кровавых мозолях. «А она тебя че, пытала?» «Косить заставила!» Но ну, что тут у вас нового?» В вопросе звучал намек. Не хлопнули ли еще кого следом за Прошкиным? Взглядом Павлов пересчитал спецназовцев и улыбнулся. Все были живы. «Снайпера не взяли? Я б ему этими руками яйца выдрал с корнями, как картошку!» «Да и мы бы не против!» «Павлов, тебе канистра бензина халявного не нужна?» «А то! Бензин, как и водка, всегда в цене, особенно если даром. А ты дай машину на часок в город смотаться, и можешь две канистры забирать». «Завезу, не вопрос», – прищурился Павлов. «А у меня дело такое, что вдвоем несподручно». Уманец подозрительно посмотрел на сержанта Куницына. «К Вальке собрался, что ли? Тогда и двух часов мало». «Ей мало, а с меня хватит!» раздраженно произнес Куницын. Павлов размышлял, но Куницыну он отказать не мог, да и 40 литров дармового бензина на дороге не валяются. «Ладно, бери, но на час, от силы полтора, если понадобится. Только не пей у Вальки!» Куницын сбросил бронежилет и отдал оружие. «Ты, Павлов, отдохни часок, вздремни!» «Заморила тебя теща совсем!» «А чтоб она С ласковой улыбкой проговорил прапорщик. «Счастливая падла! У нее в восемьдесят лет все зубы целые, только почернели, и то потому, что не чистит. А ты давай, поднимай палку, время пошло!» Павлов глянул на часы. Уманец поднял шлагбаум и дурачись зарнул. Жигули понеслись к городу. Квальки спешит. Приспичило мужику, терпеть не может, как понос. Что они бабы с нами мужиками вытворяют, а? Насчет поноса это точно. Не нравится мне в последнее время Куницын. Кислый он какой-то. Сдается мне, задумал что-то нечистое. Ходит, будто живот у него прихватило. Не смеется последнее время. Проводил машину взглядом Маланин. «И не пьет наш сержант», – выложил Бронников неубиенный козырь. «Матом даже не ругается. Только на похоронах три рюмки выпил да сказал. а «Э, пошли вы!» А потом, как отрезало, «переживает». «А может, от страха крыша едет?» Лениво позевывая, предложил прапорщик Павлов. «Ты бы его в Чечне видел. Не знает он, что такое страх». Заступился за друга уманец. Червяк его точит изнутри, как яблоко. «Мужики, надавлю я на массу. Часок и пролетит незаметно. Приедет, толкните». Павлов заглянул под лавку, где стояли четыре канистра с бензином, и с наслаждением втянул запах. «Воняет!» Куницын мчался не При всем желании она помочь ему могла немногим. Жигули прапорщика Павлова остановились у гостиницы. «Ты куда?» – спросил администратор. «Мне надо к Холмогорову». «Поздно уже. Посетителей пускаем до одиннадцати». «Мне надо». Два слова были сказаны так, что администратора прижало к стене. «Ну тогда под вашу ответственность», – пролепетала женщина. Холмогоров сидел в кресле лицом к двери, словно ждал кого-то. «Я хочу поговорить с вами», – выпалил Куницын и стушевался. «Садитесь, я ждал, но не вас». Сержант заговорил, глядя в пол. Говорил четверть часа без перерыва. Он спотел, руки иногда дрожали, и тогда сержант сжимал кулаки. Это была исповедь отчаявшегося человека – Даже без надежды на отпущение тяжких грехов. Отделение спецназовцев из девяти бойцов напоролось в зеленки на боевиков. Их было всего трое. Обстреляли их больше для страстки и начали отходить к селению. Двоих положил сержант Сапожников одной очередью, когда те выскочили из леса. Третий добрался до сарая, отстреливался, потом затих. Убитые боевики оказались пацанами лет по 14. В плен мы брать перестали после того, как похоронили наших. Перебежками мы подбирались к домам, стреляли. В окно высунулась девочка-чеченка с белым платком в руке. Маленькая такая, худенькая. Она кричала. «Не стреляйте, в доме нет боевиков». А мы были ослеплены. Мы ненавидели их всех. Мы мстили. Мы забросали дом гранатами, а потом ворвались в него. В доме было пятеро детей, две женщины и старик лет 90. Девочка лежала у окна, прижимая белый платок к животу. Она была еще жива. Перья из подушек кружились, как снег, прилипали к крови. Весь дом был залит кровью. Стоны девочки слышать было невыносимо. Может быть, даже еще кто-то был жив». Но не было сил, да и охоты разбираться. Стреляли все, пока не наступила тишина. Потом пришло отрезвление. По рации связались с артиллеристами. Соврали, что в домах засели снайперы. Минометчики через четверть часа накрыли край селения. Сравняли дома с землей. Когда подошло подкрепление, все уже было кончено. А вечером пропал пулеметчик Гриша Бондарев вместе со своей снайперской винтовкой. Он ее возле мертвого боевика подобрал, еще в прошлую командировку. За два дня до того, как из нее кавказскую овчарку на могиле пристрелил. Весь следующий день его искали. Но безрезультатно. Мы ушли на базу. Началось разбирательство. Но все, кто из нашего отделения был там, отвечали, как договаривались. Грушин не знал всего, а может и не хотел знать. Но он выручил. Дело замяли, так толком и не начав. Гришку Бондарева в мыслях мы уже похоронили. Но через неделю он объявился. Весь перевязанный, израненный, будто его собаками травили. Крыша тогда у него поехала. Сидел он у дороги, естественно, уже без винтовки, без гранат. По жетону десантники и определили, что это свой. К нам привезли. Пробовали мы от него толку добиться. Бесполезно. Плел, как с пьяно, все твердил. «Кавказская овчарка, она меня отпустила, а вы все уже мертвые». Страшный был Гришка тогда. Руки и ноги прострелены. Его в Ханкалу в госпиталь отвезли, потом в Ростов, потом в Дурку. Но тихий он, вот сестре и отдали. Потом командировка кончилась. Медали, ордена, деньги. Вернулись героями». А потом началось. Все девочку вижу, как наяву. Она еще живая была. И пух прилипает к крови. Наши думают, что у меня крыша едет. Может, оно и так. Вот рассказал все вам, и легче стало. Мне кажется, что вы и так все знали. А я че приехал-то? Слышал, как вы по радио говорили. Куницын взглянул на часы. «Я на час с блокпоста сорвался. Поеду я, там ребята остались. Они в Чечню просятся, а я нет». «Погоди», — сказал Холмогоров. «Я все сказал. Нет мне прощения». И Куницын резко вышел. Холмогоров сидел, сжимая виски ладонями. Долго смотрел на пустое кресло, словно Куницын был перед ним. Наконец принял решение — Все происшедшее в Ельске стало прозрачным, как осенняя вода. Холмогоров подъехал к дому с зеленой крышей. В двух окнах поблескивал свет. Андрей Алексеевич решительно постучал и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. Та оказалась незаперта. Именно так он и представлял себе дом одинокого школьного учителя. Все в прошлом. На круглом столе рядом со стаканом недопитого чая Лежал старомодный альбом и конверт из плотной бумаги. Большая часть фотографий из альбома была вырвана. Они и лежали в конверте. Холмогоров торопливо просмотрел их, задержавшись на одной. Старик в каракулевой папахе, две пожилые женщины, молодой сильный мужчина в белой рубахе без ворота и трое детей. Старшая девочка лет десяти, в белом платочке. Она держала за руку мать. Аллу Ермакову, дочь школьного учителя из Ельска. Из-под стола выглядывала знакомая дорожная сумка, приготовленная к отъезду. На коврике возле комода стояли две белые фарфоровые тарелки. В глубокой была вода, в десертной остатки еды. «Не понял», – прошептал Холмогоров, глядя на посуду. «Котенок, что ли? Живая душа?» Услышав его голос, из-под комода выскочил маленький рыжий щенок и беззлобно затявкал. Холмогоров присел, потрепал щенка по голове, заглядывая в черные глаза. Щенок лизнул его руку, словно приглашая поиграть. «Некогда мне, дружок, поехали-ка лучше со мной», – мужчина взял маленького пса на руки. «Ты согласен прогуляться?» «Понял, понял, согласен». «Может быть, я все-таки успею», – подумал Холмогоров, выскакивая на крыльцо. Прапорщик Павлов, оществленный двумя канистрами, укатил к жене. «Сержант, а ты даже лицом просветлел», – сказал уманец, разливая по стаканам чай. «Везет тебе с бабами. В любое время дня и ночи рады угодить». «Я, мужики, не у Вальки был», – признался Куницын. «А что, новую завел?» – удивился Маланин, отщелкивая рожок автомата. «Я, мужики, к Холмогорову ездил. Я все как было рассказал». В тесном бетонном кубе зависло тягостное молчание. «Точно! У тебя, сержант, крыша поехала». «А почему нам не сказал, что сдать всех решил?» «Уже сказал». Маланин резко прищелкнул рожок к автомату. Но и дела пошли. Брезентовый полок качнулся. Женщина в черной косынке и толстом вязаном свитере с капюшоном в джинсах и кроссовках поморщилась от яркого света. «Че надо?» – зло крикнул уманец. Женщина молча разжала ладонь, на ней лежала выдернутая чека. «Все здесь!» Глухо произнесла она, обведя взглядом тесное помещение. Осколочная граната дважды подпрыгнула на досках пола. Женщина метнулась в темноту. Громыхнул взрыв. Следом прозвучал второй, более мощный. Это взорвались канистры с бензином. Огненная волна снесла кирпичную кладку, сорвала пылающий, посеченный осколками брезентовый полок. Женщина, не оглядываясь, пошатываясь, как пьяная, брела по дороге. Черные жигули, выскочившие из-за поворота, чуть не сбили ее. Холмогоров схватил женщину за плечо и затолкал в машину. Она не сопротивлялась. — Мне все равно, — проговорила она. — Вместо сердца у меня уже давно пустота. — Что ты наделала? — не укоряя и не осуждая, произнес Холмогоров. Тебе здесь места уже нет. Я знаю. Мое место там, рядом с детьми и мужем. Рыжий щенок забрался к женщине на колени. А ты здесь откуда? Щенок уютно устроился, положил голову на лапы и уснул. Может, вы возьмете его себе? Обратилась женщина к Холмогорову. Он хороший. Я подумаю. Не оборачиваясь, произнес Андрей. Рапорт майора Грушина на имя министра внутренних дел был удовлетворен. Он уволился и уехал из города. Через год в Ельске уже был построен храм. Молодому священнику прислуживал Гриша Бондарев. Храм был возведен на том самом месте, где он, беседуя с Холмогоровым, выкладывал из битого кирпича крест. Гриша стал спокойным, а кавказской овчарке сам не вспоминал. Когда же его спрашивали, отвечал, улыбаясь, «Она уехала! Она меня отпустила!» Дом с зеленой крышей в глубине переулка сгорел на девятый день после взрыва блокпоста. В Ельске говорили, что это сделали спецназовцы, но их не искали и не осуждали. Следователь ФСБ Камнев уехал из Ельска, увозя с собой неопровержимые доказательства того, что спецназовцев убивала женщина-снайпер, мстя за своих детей. Ермакова-Будаева умерла на следующий день после того, как добралась до родных могил. Чеченские женщины похоронили ее на мусульманском кладбище рядом с мужем и детьми. Конец книги.